Заключение. Современный брак часто кажется делом запутанным, противоречивым и даже непосильным, и тому есть причина. Это напряжение, с которым мы сталкивались на протяжении 15 лет нашего брака и когда беседовали с парами, работая над этой аудиокнигой. В двух словах, это напряжение между конфликтующими целями, которые формируют нашу жизнь, желанием развивать свои личные интересы и желанием разделить эту жизнь с партнёром. Первое желание прочно закрепилось в нашем подсознании благодаря культуре, которая пропагандирует оголтелый индивидуализм. С детства нам внушают, что надо мечтать о грандиозных свершениях, достичь величайших высот и изменить мир». Мы восхищаемся выдающимися личностями, рок-звездами, идейными вдохновителями, знаменитостями, инфлюенсерами и бизнес-лидерами. Нас убеждают, что для успеха в жизни нужно быть кем-то, сделать что-то удивительное, стать лучшей версией себя. А потом мы вступаем в брак, этот пережиток прошлого, который никак не назовешь плодотворной почвой для индивидуализма. Наоборот, брак и длительные отношения призывают нас стать единым целым с другим человеком, объединить наши индивидуальные планы, цели и амбиции. И мы гадаем, почему отношения... Это всегда так тяжело. Мы гадаем, почему многие успешные и умные люди не справляются с этой задачей. Мы гадаем, почему столько браков, которые внешне казались вполне счастливыми, заканчиваются разводом. Брак и отношения — это культурный шок когда вы неожиданно делаете поворот на 180 градусов и становитесь частью чего-то большего как раз в самый разгар своего индивидуального развития. После слов «согласен» или «согласна» мы должны отказаться от многолетнего стремления к индивидуальному совершенству и научиться делить наши финансы, жилплощадь, физическую энергию и время с другим человеком до конца своих дней, пока смерть не разлучит нас. С этой проблемой мы столкнулись, когда стали жить вместе, и Нейт никак не мог научиться убирать свои кроссовки в шкаф. И с каждым годом нашего брака эта проблема росла и обрастала новыми неприятностями. Именно об этой проблеме рассказывали нам многие пары, с которыми мы беседовали. Эта проблема возникает, когда целое поколение людей учит быть самодостаточными, особенными и исключительными, а потом ждут, что они отбросят в сторону это многолетнее создание соответствующих условий и каким-то образом легко и просто вольются в проект совместной жизни с другим человеческим существом. Как это делали наши предки? Как мы видели, У них было простое и совершенно несправедливое решение. В рамках модели 80 на 20 они достигли единства двух отдельных партнеров, подавив индивидуальность целого поколения женщин. Двое стали единым целым, когда муж управлял семьей как феодал, лишая жену права голоса, амбиций и выхода из самой этой ситуации. Благодаря изменению культурных и экономических условий сформировалось общепринятое мнение о том, что два партнера в браке должны быть равны. Эта цель далеко не всегда достигается, зато она породила новую эпоху брака — эпоху 50 на 50. Проблема модели 50 на 50 заключается в том, что она настолько яростно навязывает индивидуализм и равноправие, что многие пары потеряли доступ к тому единственному, что делает брак потрясающим опытом, возможности выстроить глубокую связь и жить в единении с любимым человеком. Эта модель учит быть рациональными, а не романтичными, быть справедливыми, а не щедрыми и одерживать победы в одиночку, а не вместе. Отсюда напрашивается важный вопрос. Если мы намерены жить своей жизнью, каждый за своим индивидуальным забором, если нам нужна безупречная справедливость всегда и во всем, зачем вообще жениться или выходить замуж или связывать себя какими-либо отношениями? Почему бы не упростить себе жизнь и не остаться одиночками? Сегодня многие задаются этим вопросом. И многие действительно отказываются от брака и отношений. Больше нет необходимости быть парой. Больше не стоит увлекаться наивной идеей, что парам живется лучше, чем по-одиночке, чем двум отдельным независимым индивидам. Мы создали эту аудиокнигу, потому что верим, что на этот вопрос можно ответить по-другому. Да, мы можем выжить и даже добиться успеха, как индивиды. Однако совместная жизнь открывает путь к величайшему, самому значимому и возвышенному опыту, доступному нам с вами. Мы создали эту аудиокнигу, потому что верим, что есть способ строить отношения таким образом, чтобы сохранить свою индивидуальность и при этом испытать всю глубину той связи, когда мы разделяем жизнь с любимым человеком. Путь 80 на 80 не всегда прост. Придется сопротивляться многим укоренившимся в нашем сознании инстинктам, сформированным индивидуалистической культурой. Однако мы надеемся, что в этой аудиокниге нам удалось показать вам путь, доступный всем парам. В эпоху нарциссизма, самопродвижения и отстаивания собственных интересов модель 80 на 80 — радикальный шаг. Она опирается на идею о том, что мы можем достичь удивительной близости, взаимопонимания и счастья, объединившись с партнером, вместо того, чтобы каждый шел своим путем. Эта система, выстроенная вокруг идеи о том, что когда двое становятся единым целым, это приносит самую большую радость в жизни. Как мы говорили, модель 80 на 80 предполагает два основных преобразования. Первое — новое мировоззрение, переход к безусловной щедрости. Второе преобразование касается структуры. Это структурный сдвиг в сторону совместного успеха во всех сферах жизни. Мы испытали эффективность этих двух видов преобразования на собственном опыте. Мы изменили все в своем браке и в своей жизни. И когда мы поговорили с другими людьми об их опыте, то обнаружили, что не являемся случайной супружеской аномалией. Большинство счастливых пар отмечают эти качества модели 80 на 80 как ключ к здоровым отношениям. Они не говорят о своем партнере с сарказмом и презрением, они гордятся им. Они реже говорят о справедливости и чаще о том, как важны доброта и щедрость в мелочах. Они не говорят о своих личных достижениях, они говорят о своих общих победах как команды. Мы, конечно же, не утверждаем, что модель 80 на 80 — единственный путь к счастливому браку. Брак, как и сама жизнь, не предполагает одной формулы успеха, которая подходит всем и каждому. Однако мы живем в уникальную эпоху уникальных проблем. Это время скоростных изменений, сильнейшего стресса и почти постоянного залипания в наших гаджетах. Это время бесконечной занятости — когда каждый день превращается в гонку, когда слишком много дел и никогда не хватает времени, чтобы отдохнуть и просто побыть вместе. Это время, когда многие пары ищут новую модель брака, способ быть вместе, который обеспечит безопасное убежище от стресса в современной жизни и доступ к опыту, за который стоит побороться, фантастическому удовольствию, глубокой связи и любви. Пришло время для модели 80 на 80.